Глава 30. Ножницы были большими и острыми. При неосторожном обращении ими можно серьёзно пораниться. В глубине души мелькнула мысль, что, возможно, это именно то, что нужно причинить себе физическую боль, которая пусть ненадолго перекроет душевную. Леся вздохнула, не мигая, глядя на своё отражение в большом зеркале в ванной комнате. Нет. Не для этого она взяла ножницы в руки. Собственно, чего она ждёт? А раз уж уж решила сделать это, значит, надо сделать, о чём тут думать. Взяв каштановую прядь волос в одну руку, Лексе поднесла ножницы и без колебаний резанула. Длинная прядь осталась в руке. Она бросила её в раковину, ухватила за следующую прядь и повторила. Меньше чем за 2 минуты большая часть её волос осталась в раковине, а она стала обладательницей новой стрижки, и если откровенно, не совсем удачной. Небрежно отрезанные края волос разной длины едва прикрывали шею. Теперь, когда дело было сделано, Лексия не сожалела о содеянном. Но и довольной она не была. А чего она ожидала, решив избавиться от старой прически? Неужели рассчитывала, что достаточно обрезать волосы, и она сразу же станет другим человеком? Что, если изменить что-то в своей внешности, то и видеть свое отражение в зеркале станет не так противно? Что, перестанет себя ненавидеть? Почему, когда человеку плохо, и он жаждет перемен в своей жизни, ему сразу советуют пойти к стилисту? Разве новая стрижка, новый макияж или новые духи что-то меняют? Ведь если твоя жизнь кусок собачьего дерьма, то это ничего не изменит, как бы сильно ты не изощрялся. Губы Лексис скривились, а в глазах появился холодный блеск. Она ненавидела, и это чувство распирало её. Только вот выхода не было. Как бы она ни хотела освободиться от всего, что отравляло её душу. Алексей сжал кулак так сильно, что побелели костяшки пальцев. Она представила, как её злоба и ненависть перетекают в её правую руку и собираются в кулаке. А потом, не давая себе возможности передумать, она размахнулась и послала свой кулак в центр зеркала.